Правильное слияние с Тобой влияет на духовное развитие? На духовное развитие, так же, как и молитва, я уже сказал, это не влияет. Влияет только несколько такой формы, когда это помогает Вам укрепиться, почувствовать точку равновесия. Если Вам очень трудно, Вы почувствовали, что очень сложно, можете попасть в какие-то необычные, неприятные ситуации, свои переживания, вы пробуете укрепиться, хотите укрепиться, то, конечно, момент слияния с учителем он позволяет укрепить свои силы, найти точку равновесия и дальше уже приступить к правильному осмыслению того, что с вами связано. Поэтому учитель, когда приходит, он не просто приносит учение, он приносит еще самого себя, силу, которая с ним связано, и контакт верующих ученичков с учителем, Оно позволяет ученикам брать недостающее для того, чтобы успевать след, след за учителем идти туда, куда он ведет. То есть это очень важный момент. Это не просто рупор Вселенной, через который звучит слово, но который сам по себе мало что значит, кроме того, что он способен передать слово, идущее через него. Нет, он единица самостоятельная, как своя такая... Сам в себе, как написано у вас в Новом Завете, вы это знакомы, те, кто читает его, написано, что отец сам в себе и сыну дал возможность быть самому в себе. Это говорит о том, что сын несет некую особенность в себе, самостоятельную единицу, которая вживую реагирует на происходящее событие и правильно находит решение, призванное правильно находить решение. И вот эта сила, сливаясь с ней, вы становитесь Те, кто способен укрепляться, брать недостающие в своих земных устремлениях. Поэтому здесь учитель призван помогать, преодолевать трудности. Но в зависимости от того, как вы веруете, в зависимости от того, как исполняете вы то, что слышите от учителя, у вас в дальнейшем начинает формироваться Степень открытости перед той силой, которую несет учитель. Если вы принимаете его слово, но не исполняете то, что он учит, у вас сужается такая артерия, по которой сила его может вам помогать. Вы сами закрываете эту артерию. То есть вы подошли к какому-то объему, где очень много силы, а вы к нему подсоединяетесь, так образно говоря, грубо говоря но сами в этот объем отверстия, к которому подсоединяйтесь, которое равно для всех открыто. А вы начинаете что-то дополнительно своими сомнениями, путаницей, которые в голове происходят, вы туда начинаете запихивать разные щепки. А потом удивляетесь, что-то мне мало идет, а он к другому, к ближнему, почему то больше идет. И здесь начинают такие неумные мысли возникать, что, наверное, учитель от вас отвернулся, он вас не любит, он любит того больше. Это все глупости, конечно. Способность взять... От него сила зависит от вашей веры, от того, как вы доверяетесь и способны идти во след Его.